ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ КРЮЧКЕ Очевидно, не обошлось без вмешательства духов богатства богатство и счастья чудесное происшествие с некой госпожой Джан, в чей дом однажды залетела горлица. Птица остановилась возле постели хозяйки, и тогда госпожа Джан произнесла заклинание. «Если твое появление, горлица, сулит мне беду, тогда взлети вверх, поднимая пыль. Если же это счастливый знак». «Заберись ко мне за пазуху». Горлица залетела ей за пазуху. Госпожа Джан стала ее нащупывать, но птица внезапно исчезла. Вместо нее женщина нашла на своей груди талисман — золотой крючок. С этого времени дети и внуки госпожи Джан стали постепенно богатеть. Семья сделалась невероятно состоятельной. Об этой истории узнал один купец. Желая завладеть волшебным крючком, он подкупил служанку госпожи Джан. Служанка похитила крючок и отдала его купцу. Как только госпожа Джан лишилась своего талисмана, она стала понемногу разоряться. Но странное дело, купец не получил никакой пользы от золотого крючка. В его жизни наступила череда невзгод, и он познал бедность. Наконец, кто-то объяснил ему, что силой или хитростью невозможно обрести благоволение небес. Купец вернул талисман законной владелице, и дела ее семьи снова пошли в гору.